Глава сорок третий В палатке царила полная тьма. Лишь на столе, с которым сидел Адан, горела сальная свеча. Молодой человек молча смотрел на Цезаря. Полководец лежал на скамейке, вытянув руку для перевязки. Кровь продолжала течь и уже пропитала первые слои бинта. Да и сам бинт трудно было назвать чистым, ведь сняли с одного из умерших. Врач затянул повязку крепче и сделал узел, а потом с силой потянул, чтобы остановить кровь. Юрий тихо застонал от боли. Врач сложил в мешок инструменты и вышел, энергично откинув полок и впустив в душную палатку порыв ветра, от которого тусклые пламя свечи заколыхалось, грозя погаснуть. Адан взглянул на написанные слова и подумал, что раненому необходимо заснуть. Этой зимой воины голодали, и полководцу пришлось так же трудно, как и всем остальным. Цезарь исхудал и осунулся. Кожа пожелтела и высохла, словно натянувшись на черепе. А под глазами залегли такие темные тени, что невольно приходила мысль о грозящей смерти. Наконец Адано показалось, что больной провалился в лихорадочное забытье. Секретарь начал как можно тише собирать свитки и перья, и тут Юлий неожиданно зашевелился и провел рукой по лицу. Адан невольно покачал головой и потому что галия забрала гораздо больше, чем дала. — Так на чем же я остановился? — не открывая глаз, спросил Цезарь. Голос прозвучал, словно с того света, и Адан невольно вздрогнул. — На событиях в аварийке... Врач пришел как раз в тот момент, когда я писал о последнем дне. — Ах, да, конечно. Ты готов продолжать работу? Тебе решать. Может быть, стоит сделать перерыв, чтобы ты смог отдохнуть? — предложил Адан. юли лишь поскреб небритый подбородок. — Варик появился на горизонте вскоре после гибели трех когорт, которыми командовал берийцей. — Ты пишешь? — пишу, — шептом ответил молодой испанец. Почему-то на глаза навернулись слезы, и секретарь изо всех сил старался скрыть их. Мы насыпали склон высотой в стену и начали штурм. После того, как увидели воины сдержать их было невозможно. Да я и не пытался. Юлий сделал паузу, и Адан ясно услышал хриплые тяжелые дыхания. — Наше нападение пережили 800 человек. — Адан! Запиши правду, пусть его знают все. Из сорока тысяч мужчин, женщин и детей остались лишь восемьсот. Мы сожгли город и захватили то зерно, которое они так бережно хранили в своих амбарах. И все равно воины голодали. Все похудели настолько, что можно было ребра пересчитать. Верцинг и Торикс неотступно выполнял свой жестокий план. Каждый город, в который мы входили, оказывался опустошенным и разрушенным. Он угонял скот и не оставлял нам ничего, кроме диких птиц и зайцев. Разве можно этим накормить сорокатысячную армию? Если б не кладовые аварика к римскому войску пришел бы конец. Мы сражались всякий раз, как заставали вражеские войска на открытом пространстве. Однако племена Галлии неизбежно были на его стороне, а с ними огромное численное преимущество. На третий или четвертый... Сейчас точно не помню месяц этой кошмарной войны погиб Берицей. Его убили из засады собственные наемники галы Мы даже тело не смогли разыскать. юли погрузился в тяжкое молчание. Он с горечью вспоминал, как берицы ни за что не хотел верить предупреждениям, и возражал, что те воины, которых он сам выучил, не смогут поднять на него руку. Сам он до конца оставался настолько достойным, И честным человеком, что не мог поверить в коварство, за идеализм воин поплатился жизнью. Эрцингиторикс направился на юг, в крепости Герговия и возведенном на окружающих ее холмах фортом. Мне так и не удалось разрушить эти стены. Адам взглянул на его начальника и увидел, как лицо его исказилось с гневом. Но глаза оставались закрытыми. а слабый сухой голос доносился, словно издали. Герговия стоило нам жизни восьми сотен воинов. С приходом весны я все чаще стал замечать, что легионеры едят совсем неспелое зерно, едят жадно до тех пор, пока им не становится плохо. И все ж нам удалось разбить так дерзко противостоящие армии. Брут и Актывинан показали себя прекрасными командирами, но численность вражеских сил... А Дан против нас поднялось каждое племя, все, кого мы так еще совсем недавно считали и называли друзьями. Иногда... Нет, вычеркни это, сомнений записывать незачем. Осада герговии результата не приносила, а наши воины начинали заметно слабеть. Пришлось отойти на запад, в поисках продовольствия. Но нашли мы лишь столько, чтобы не умереть с голоду, больше того... Верцинге Торикс вывел против нас войска, и нам пришлось всю ночь с боем пробивать себе путь. Да, Адан, за последний год мне пришлось пройти тысячу миль, и рядом со мной постоянно шла смерть. И все-таки сейчас в Алезии ты смог его осадить? — негромко подбодрил полководца, молодой испанец. Юлий с трудом поднялся и сел, опустив голову и положив руки на колени. — Да, это самый большой из всех горных фортов, какие мне пришлось видеть в галии целый город, раскинувшийся на четырех холмах. Да, мне удалось поймать этого хитрого и коварного царя в ловушку. И вот теперь мы голодаем, осаждая крепость, а он тем временем ждет, пока мы все перемнем с голоду. — С югу швезут зерно и мясо. Самое страшное позади с надеждой произнес секретарь. Цезарий, едва заметно, пожал плечами. «Все возможно. Запиши-ка вот что. Мы построили вокруг Холезии восемнадцать миль окопов и укреплений. Насыпали три массивных холма, настолько высоких, просторных и крепких, что смогли возвести на них сторожевые башни. Верцинги не может выйти, пока мы здесь, рядом с городом, а мы не собираемся уходить. Те пленники, которых нам удалось захватить... Говорят об этом храбром воине, как о верховном царе всех галов. Так что пока мы не убьем его или не возьмем в плен, они будут продолжать свое восстание. И уничтожаем варваров тысячами. И все же с наступлением весны на нас снова бросится целые полчища. И так будет продолжаться постоянно, пока предводитель. Пусть в Риме это узнают, Адан, пусть понимают, чем мы здесь занимаемся. Полок откинулся. и в темном проеме возник брут. Огонек свечи привлек его внимание, и командир внимательно посмотрел на Адана. — Юлий! — наконец тихо, почти шепотом позвал он. — Я здесь! — тоже едва слышно отозвался полководец. — Тебе придется снова выйти. Вернулись разведчики. Говорят, что на помощь городу движется целая армия галов Юлий взглянул на друга ввалившими с красными глазами. скорее мертвыми, чем живыми. Покачиваясь от слабости, полководец поднялся, и Брут подошел, чтобы помочь надеть доспехи и алый плащ. Перед воинами нельзя проявлять малодушие. — Значит, те, кто сумел вырваться из окружения, ведут подкрепление, — прокомментировал Цезарь, пока Брут привязывал нагрудную пластинку к полоскам железа вокруг шеи. Оба командиры были отчаянно грязны и пропахли потом, А потом Адан с глубоким уважением смотрел, как Брут взял тряпку и тщательно протер доспехи, а потом подал другу лежащий поодоль меч. Молодой человек молча снял с крючка красный плащ и помог Бруту накинуть его на плечи раненого полководца. Казалось, доспехи и оружие помогли. Юлий выпрямился и силой воли стер с лица усталость. — Собери членов военного совета, Брут, и приведи ко мне разведчиков. Если потребуется, будем сражаться против двух армий, лишь бы покончить с этим смутьян. — И тогда отправимся домой? — с надеждой в голосе уточнил Брут. — Да, победив, отправимся домой. Конечно, в том случае, если останемся в живых. Командиры римских легионов, собравшиеся в центральной палатке у разбитого подножья Олезии лагеря, несли на себе следы всех сражений. которых довелось участвовать за долгие годы походов. Воды не хватало так же, как и пищи, а потому все давно не брились и не мылись, накопив грязь долгих военных будней. Усевшись на скамейки люди молчали, словно слишком устали, чтобы разговаривать. Сожженная земля и месяцы боевых действий со времени возвращения из Британии лишили сил даже самых стойких. И вот новый удар способный привести в отчаянию. — Командиры, вы уже и сами слышали донесения разведчиков. Так что мне добавить нечего, — обратился к собравшимся Цезарь. Он взял из рук охранника небольшую фляжку с драгоценной водой и принялся жадно пить, словно пытался набраться сил. Воины, наконец-то, начали регулярно получать пищу. Запасы бедны, и качеств их оставляет желать лучшую. Но если бы не доброта и жертвенность наших поселенцев, мы не имели бы даже этого. Галы собрали все свои племена и сплотились против нас. Даже кавалерия некогда преданных Эдуев слилась с остальными. Хорбейн все-таки предал меня. Прикрыв лицо рукой, Юлий молчал. — Если разведчики принесли точные сведения... то шансов выжить в грядущей битве у нас очень мало. Если вас интересует моя точка зрения, то я склоняюсь к тому, чтобы достойно сдаться и тем самым сохранить жизни наших легионеров. Верцинге Торикс уже показал себя. Он вовсе не дурак, а потому разрешит нам отойти к Альпам на земле наших поселенцев. Подобная победа укрепит его в роли верховного царя. Так что вполне возможно, что он примет такие условия. Согласны ли вы с подобным планом? — Нет, — резко возразил Домицы. — Люди не примут такого приказа ни от нас, ни тем более от тебя. Пусть варвары наступают, Сазари, мы сможем снова разбить их. — Согласен, — поддержал товарищ Райни. Члены совета дружно кивнули. Брут и Марк Антоний присоединились к мнению остальных, и Октавиан тоже. Несмотря на усталость, на лицах, собравшихся, читалась решимость. При виде подобной самоотверженности, Цезарь улыбнулся. — Ну, в таком случае здесь, в Алезии, мы или одержим окончательную победу, или пойдем смертью храбрых. Я горжусь с вами. Пусть случится так, как угодно богам. А мы будем сражаться до последнего. Юрий потер заросший подбородок и печально улыбнулся. Может быть, позволим себе истратить немного воды, чтобы завтра выглядеть, как подобает римлянам? Принесите карты, надо решить, каким образом утикомирить племена в очередной раз. Верцингитурикс стоял на высокой стене крепости и внимательно смотрел на равнину. Как только часовые сообщили, что заметили внизу движение, он тут же отправился на открытую всем ветрам площадку и теперь пристально наблюдал за приближающейся во тьме колонной факелов. — Это Мадок? — с надеждой в голосе спросил Брай. Царь мельком взглянул на младшего брата и дружески положил руку ему на плечо. — Кто же еще это может быть? — Он привел армии Галли, чтобы помочь нам расправиться с захватчиками. Оглянувшись, чтобы убедиться, что никто не слышит, вождь с гордостью добавил, «Принцев из племени Арвернов не так-то легко победить, правда?» Брай улыбнулся, а я уж начал было терять надежду. «Ведь запасов продовольствия осталось не больше, чем на месяц. Ну, значит, сегодня распорядись, чтобы люди ели как следует. Завтра окончательно разгромим римлян». А потом заберем себе их форты и крепости и вернем с земли родной галии эти легионеры не скоро осмелятся снова к нам сунуться и ты будешь царствовать спросил брай верцинг геторрих рассмеялся я и так царствую братишка я царь великого народа теперь когда племена слышат зов крови ничто на свете не сможет нас остановить на рассвете все закончится и мы снова обретем свободу. Серое утро осветило протянувшийся почти на четыре мили лагерь гальских всадников. Проснувшись, легионеры услышали, как за высокими стенами Олезии, обитатели крепости, радуются приходу многочисленного подкрепления. Несмотря на приближение лета, утро выдалось холодное. Из прибывших с приальпийских территорий продуктов Повара приготовили первый за много дней горячий завтрак и на оловянных тарелках раздали его воинам. Близость готова к бою значительных сил галлов вовсе не радовала, а потом еле молча, деловито, быстро обстошая посуду. Многие, не стесняясь, даже вылизывали ее, боясь потерять хоть крошку драгоценной еды. Построенные римлянами укрепления вокруг Олезии были достаточно высоки, А потому галлы не спешили с атакой, обдумывая, как лучше ее начать. Стены достигали семь метров в высоту, а защищали их сорок тысяч лучших в мире пеших воинов. Так что даже с колоссальными силами Мадока задача оставалась нелегкой. Мадок и сам не мог назвать точное количество пришедших с ним всадников. Он еще ни разу не видел, чтобы в одном месте собирались такие силы. И все же предводитель соблюдал осторожность, ведь именно об этом предпреждал Верцингеторикс, отправляя брата собирать племена. «Не забывай о гельветах!» — предупредил царь. Римлянам удавалось побеждать всех, кто выступал против них, даже если на стороне противника был значительный численный перевес. Гальские войны продолжались уже несколько лет. Так что легионы состояли, главным образом, из ветеранов, испытанных и закаленных в боях опытных воинов. Сражаться с ними было невероятно трудно. Мадок надеял что брат возьмет руководство конницы на себя. Ответственность, сказала, слишком серьезной, а потому угнетала. Защитники Олези возлагали на подошедшие силы чересчур большие надежды. Пешмадок не сомневался в способностях младшего брата. Сам ни за что не смог бы стать таким сильным и мудрым правителем, каким был Верцингеторикс. А главное ему удалось объединить племена, связав их крепче, чем когда-либо на протяжении тысячелетий. Давний раз призабыли, и каждый из племен сочло необходимым послать на помощь верховному царю лучших воинов, чтобы сломать хребет римским захватчикам. Теперь все зависело. от его единственного слова, и с восходом солнца десятки тысяч людей ожидали приказа действовать. Юлий поднялся на холм, чтобы обратиться к воинам, рядом с которыми сражался в Галлии вот уже девять лет. Сотни человек! Он знал по именам, и сейчас, взобравшись на возвышение и остановив свое основание наблюдательной вышки, увидел на знакомых лицах выражение напряженного ожидания. Сознают ли они, как он устал? За плечами полководца бесконечные дороги и тяжкие битвы. Воины знали, что он работает куда больше, чем каждый из них, лишая себя отдыха, вперед заставляет идти одна лишь железная воля. — Я не стану призывать вас сражаться за Рим, как можно громче, чтобы слышали все, — провозгласил Цезарь. — Что знает Рим о нашей жизни и борьбе? Разве сенат способен понять наши устремления и трудности? Купцы, рабы, строители, шлюхи, разве они делили с нами тяготы боевой жизни? Когда я думаю о Риме, то с трудом представляю его граждан. Мои братья здесь, рядом, это те, кого я вижу сейчас перед собой. Перед лицом старых соратников слова лились свободно, послушно следуя за мыслями. Легионеры знали истинное лицо Цезаря. Они видели своего командира раненым, изможденным в битвах и дальних маршах. Каждый, кому довелось хоть раз поговорить с Цезарем, помнил о встрече и ценил его внимание больше, чем то жалование, за которое служил. — В этот последний раз я не буду предлагать вам сражаться за Рим. Я хочу попросить большего. Отправиться в бой за меня, — признался Юлий. и воины выше подняли голову, чтобы лучше слышать и видеть. Приветственные возгласы становились все громче и решительно наполняя ряды. — Кто осмелится назвать себя Римом, пока мы живы? Без нас этот город всего лишь мрамор и камень. Лишь мы его кровь и жизнь, мы его смысл. Юлий вытянул руку в направлении огромной армии галов Какая огромная честь видеть, что против нас выступают такие полчища! Да, мои легионеры, враги прекрасно понимают нашу силу, знают, что дух римского войска несокрушим и могуч. Действительно, если бы мне довелось смотреть на наши ряды со стен вот этой крепости, я бы, наверное, и сам испугался. Больше того, пришел бы в ужас. Они совсем не похожи на нас, они другие. Александр Великий гордился бы вами так же, как горжусь я. Он с радостью наблюдал бы, как воинственно потрясаете мечами. Юлий замолчал и внимательно посмотрел на слушателей. Взгляд его упал Старый гладиатор, забыв обо всем на свете, жадно впитывал слова ученика. — Мы всегда идем вперед, — вдохновленный снова заговорил Юлий. Когда устают руки и сердца, мы не сдаемся и продолжаем путь. Когда желудки пусты, а губы пересохли от жажды, мы не останавливаемся. Полководец снова сделал паузу и улыбнулся. Война — наше дело. Мы все профессионалы. Так неужели же не сможем одарить вот этих жалких любителей? Неужели не хватит силы и сноровки, чтобы раскрошить их на куски? Легионеры застучали мечами о щиты и закричали в знак согласия и одобрения. — Вперед! На стены! Они идут! — закричал Брут, и легионеры бросились занимать свои места в линиях обороны. Юлия обходил изготовившихся к тяжкому ратному труду воинов, с гордостью глядя на них, и солдаты распрямляли плечи и поднимали головы.